5. Тут написано, что в статье использованы материалы Джона Коркорана, сотрудников редакции и информация АП. То есть статью готовили много людей, Роланд. Вот что в ней написано. Величайший кризис Америки, а может и всего мира, за ночь только усилился. Эпидемия супергриппа, который прозвали раздутая шея на Среднем Западе и капитан трипс в Калифорнии, продолжает распространяться. Хотя число умерших еще только подсчитывается, медицинские эксперты называют кошмарные цифры. Доктор Морис Хекфорд из Топикской больницы Святого Франциска полагает, что только на континентальной части США умрет от 20 до 30 миллионов. От Лос-Анджелеса, штат Калифорния, до Бостона, штат Массачусетс, тела жгут в крематориях, фабричных топках, на городских свалках. Здесь, в Топике, Заболевших, но еще способных передвигаться, просят прийти умирать в одно из трех мест. Мусоросжигательный завод к северу от Окленд Биллард-Парка, шахты около ипподрома в Хартленд-Парке и свалка на юго-восточной 61-й улице к востоку от Форбсфилда. На свалку следует ехать по Берритон Роуд. Дороги Калифорнии блокированы столкнувшимися автомобилями. Потерпел катастрофу по меньшей мере один транспортный самолет ВВС США. Джейк испуганно посмотрел на своих друзей, окинул взглядом пустынную железнодорожную станцию и продолжил. «Доктор Эйприл Монроя из регионального медицинского центра в Стормонт-Уэйл указывает, что высокая смертность, как это ни прискорбно, лишь часть этой ужасной трагедии. На каждого умершего от этого нового вируса гриппа, — говорит Монроя, — приходится еще 6, а может, и 12 человек, которых свалила болезнь и пока мы не знаем ни об одном случае выздоровления». Откашлившись, она добавила, «От себя лично могу сказать, что на предстоящий уикенд я не строю никаких планов». Из местных событий отметим. Все пассажирские авиарейсы из Форбса и Филип Билларда отменены. Компания «Амтрак» приостановила все железнодорожные перевозки не только в Топике, но и по всему Канзасу. Станция «Бульвар Гейджа» компании «Армтрак» в Топике закрыта до особого распоряжения. Все школы Топики закрыты до особого распоряжения, в том числе в округах 437, 345, 450, Шони хайтс 372 и 501, Большая Топика. Закрыты также Лютеранские и Технологические колледжи в Топике и Канзасский университет в Лоренсе. В ближайшие дни и даже недели жители Топики ожидают перебой с подачей электроэнергии, а может и полное ее отключение. Компания «Канзас Энерго» объявила о плановой остановке атомной электростанции «Кау-Ривер» Уэймэго. И хотя в пресс-службе АЭС трубку никто не берет, автоответчик всех успокаивает, утверждая, что никакого ЧП не произошло, и остановка станции – предохранительная мера. АЭС снова начнет вырабатывать энергию, сообщает далее автоответчик, как только разрешится текущий кризис. Однако последняя фраза сообщения настораживает. Не «до свидания» или «благодарим за звонок», а «да поможет нам Господь в час испытаний». Джейк запнулся, переворачивая страницу. Новые фотографии. Загоревший грузовик на ступенях, ведущих к зданию Канзасского музея естественной истории. Замершие, стоящие бампер к бамперу автомобили на мосту «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Горы трупов на Таймс-сквер. Одно тело, — заметила Сюзанна, — висело на столбе. И сразу вспомнилась безумная гонка к колыбели Лада, после того, как она и Эдди расстались со стрелком. Пластер, Уинстон, Джирс и Мотт. «Когда в этот раз загремели священные барабаны, жребий пал на резвого», — сказал Мот, «и мы дали ему проплесаться. Только речь, естественно, шла о том, что они его повесили. Точно так же, как когда-то вешали людей и в Нью-Йорке. Когда все идет наперекосяк, похоже, всегда находится веревка для линчевания. Эхо. Везде эхо. Эхо неслось из одного мира в другой, не желая затухать, как звуковое эхо, но набирая силу, сея ужас. «Как священные барабаны», — подумала Сюзанна и содрогнулась всем телом. «Все больше людей склоняется к мысли», — продолжил чтение Джейк. Что руководители государства, которые первые дни, когда распространение инфекции еще можно было остановить жесткими карантинными мерами, отрицали само существование супергриппа, скрылись в подземных бункерах, построенных на случай атомной войны и оснащенных всеми мыслимыми средствами защиты как от радиации, так и от смертоносных вирусов. Вице-президент Буш и ключевые министры администрации Рейгана последние 48 часов не показываются на публике. Самого Рейгана последний раз видели в воскресенье утром, когда он посетил службу в методистской церкви «Зеленой долины» в Сан-Симеоне. «Они попрятались по бункерам, как Гитлер и прочие нацистские крысы в конце Второй мировой войны», сказал преподобный Стив Слоун. На вопрос, не возражает ли он против того, чтобы цитату дали от его имени, член палаты представителей от штата Канзас, республиканец, рассмеялся и ответил, «С чего? Мне бояться нечего». На следующей неделе я превращусь в пыль. Пожары, причиной которых, скорее всего, стал поджог, бушуют в Кливленде, Индианаполисе и Террихоте. Гигантский взрыв произошел в Цинциннати, около Риверфронт-Стадиум. Первоначальные опасения, что взорвалась атомная бомба, не подтвердились. Причиной взрыва стали оставшиеся без должного контроля подземные хранилища природного газа. Газета выпала из рук Джейка. Порыв ветра подхватил ее и понес по платформе, разделяя на отдельные листы. Иш вытянул шею и схватил один, когда тот пролетал мимо. Затрусил к Джейку с листом в пасти, словно собака, несущая брошенную хозяином палку. — Нет, Иш, газета мне больше не нужна. Джейк чуть не плакал. Такой юный, такой испуганный. Ну, по крайней мере, теперь мы знаем, куда подевался народ. Сюзанна наклонилась и взяла остатки газеты, которые принес Иш. Две последние страницы, заполненные некрологами, напечатанными мельчайшим шрифтом. Ни фотографии, ни причин смерти, ни сообщений о похоронах. Такой-то умер, жена, сын, дочь, родственники, друзья скорбят. Все самым мелким шрифтом. Наверное, именно эти некрологи окончательно убедили Сюзанну, что увиденное вокруг не плод ее воображения. Но они все равно пытались почтить своих мертвых. отлично понимая, что и им жить осталось недолго, подумала она, и к горлу подкатил комок. Они пытались. Сюзанна посмотрела на последнюю страницу Capital Journal. Изображение Иисуса Христа. Глаза грустные, руки вытянуты вперед, на лбу — раны от тернового венца. А ниже три слова, огромными буквами. «Молись за нас!» Она посмотрела на Эдди, во взгляде читалось обвинение. Протянула ему газету, коричневый палец постучал по дате. 24 июня 1986 года. Эдди извлекли в мир стрелка из следующего года. Он долго держал газету одной рукой. Пальцы раз за разом скользили по дате, словно от их прикосновения она могла измениться. Потом Эдди оглядел всех, покачал головой. «Нет, я не могу объяснить ни происшедшего в этом городе, ни появление этой газеты, ни трупов в зале ожидания». Но в одном могу вас заверить. Когда я покидал Нью-Йорк, там все было в полном порядке. Не так ли, Роланд?» Стрелок поморщился. «Ну, «Насчет порядка сказать не могу. Твой город мне не понравился. Но по горожанам никак не чувствовалось, что они пережили такую чуму». «У нас была какая-то болезнь легионеров», — вставил Эдди. «И, разумеется, спит». «Это венерическое заболевание, так?» — спросила Сюзанна. «Распространяемое фруктами и наркоманами?» «Да, только в моё время голубых фруктами уже не звали». Эдди попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривая, и он быстренько стер её с лица. «Значит, этого? Этого никогда не случалось!» Джейк осторожно прикоснулся к лику Христа на последней странице газеты. «Сам видишь, что случилось», — возразил ему Роланд. «Случилось в июне 1986 года. А мы попали сюда после того, как здесь побывала чума». Эдди, похоже, прав. С той поры, как тут похозяйничал этот супергрипп, прошло несколько месяцев. Мы в Топике, штат Канзас, в 86 году 20-го столетия. То есть со временем все ясно. Что же касается реальности, то теперь мы знаем, что эта реальность не Эдди. Возможно, твоя, Сюзанна. Или твоя, Джейк. Потому что вы покинули свой мир до того, как на Америку обрушилась эта напасть. Он указал на дату выпуска газеты, потом посмотрел на Джейка. Однажды ты мне кое-что сказал. Я сомневаюсь, что ты это помнишь, но я не забыл. Потому что фраза эта... Одна из самых важных, какие мне доводилось слышать. Тогда иди. Есть и другие миры, кроме этого. «Опять загадки», — нахмурился Эдди. А разве не факт, что Джейк Чемберс однажды умер, а теперь вновь стоит перед нами, живой и невредимый? Или вы сомневаетесь в правдивости моей истории о его смерти в чреве горы?» То, что вы иной раз сомневались в моей честности, мне известно. И на то у вас были веские причины. Эдди обдумал его слова, покачал головой. Ты лжешь, когда ложь способствует достижению поставленной тобой цели. Но о Джейке ты рассказывал нам в таком состоянии, что говорить мог только правду. Роланда задели слова Эдди. Ты лжешь, когда ложь способствует достижению поставленной тобой цели но он предпочел на них не реагировать. В конце концов, Эдди не грешил против истины. «Мы вернулись в заводь времени», — продолжил Стрелок, «и вытащили его, прежде чем он успел утонуть». «Ты его вытащил», — поправил Эдди. «Ты, между прочим, помогал хотя бы тем, что без тебя бы я умер. Но оставим это. Речь о другом. Миров много, и в них ведет бесконечное число дверей». Сейчас мы в одном из таких миров. Червоточина, которую мы слышим, — одна из дверей, только гораздо больше тех, что мы нашли на берегу океана. «И каковы ее размеры?» — спросил Эдди. «Со складские ворота или сам склад?» Роланд покачал головой, раскинул руки. «Кто знает». «Это червоточина?» — подала голос Сюзанна. «Мы не просто рядом с ней, не так ли?» «Мы проскочили через нее, иначе не попали бы в эту топику, в реальность, параллельную реальности Эдди». «Возможно, и проскочили», — признал Роланд. «Кто-нибудь из вас чувствовал что-то странное? Головокружение, тошноту?» Они покачали головами. Даже Иш, который пристально смотрел на Джейка. «Не почувствовали». Похоже, другого ответа Роланд и не ждал. Но мы все сосредоточились на загадках. «Сосредоточились на том, как бы избежать смерти», — пробурчал Эдди. «Да, возможно, мы проскочили червоточину, даже не заметив ее. В любом случае червоточины — неестественные явления. Они вроде язв на коже, свидетельство того, что в организме что-то не так. Только организм этот — совокупность всех миров». Они порядок исходит от темной башни, добавил Эдди. Роланд кивнул. Даже если это место, это реальность, это время не есть К твоего мира, оно может стать этим К. Супергрипп, да и другие болезни могут распространяться, проникать из одной реальности в другую, точно так же, как распространяются червоточины, растут и числом и размером. Я видел их с полдюжины за все годы поиска в темной башне, а слышал порядка двух десятков. Первую... Первую я увидел еще совсем молодым, около города Хембри. Он опять потёр щеку ладонью и не удивился, обнаружив не только щетину, но и пот. Люби меня, Роланд. Если ты любишь меня, люби. «С нами что-то случилось, Роланд, и это что-то вышибло нас из твоего мира», — подвёл итог Джейк. «Мы соскочили с луча. Смотри». Он указал на небо. Облака медленно плыли над ними, но не в том направлении, куда смотрела искорёженная морда Блейна. Юго-восток по-прежнему оставался юго-востоком, признаки луча, к которым они уже привыкли, отсутствовали. «А что такого?» — спросил Эдди. «Я хочу сказать, луч, возможно, и пропал, но башня-то существует во всех мирах, не так ли?» «Да», — кивнул Роланд. «Но не изо всех миров до нее можно добраться». За год до того, как пристраститься к героину, Эдди короткое время поработал посыльным. Теперь он вспомнил лифты в больших офисных центрах, куда ему случалось что-то привозить — Здания занятые в основном банками и инвестиционными компаниями. На некоторых этажах простым нажатием кнопки лифт не останавливался. Требовалось вставить в щель под номером этажа специальную карточку. Когда кабина лифта подходила к одному из таких закрытых этажей, на световом указателе вместо номера этажа выскакивала буква X. «Думаю, нам надо снова найти луч», — Роунд обвел взглядом остальных. «Я в этом убежден, кивнул Эдди. «Пошли. Чего стоять?» Через пару шагов он остановился, повернулся и посмотрел на Роланда. Одна бровь вопросительно изогнулась. «Куда идем? «В том же направлении, в котором ехали», — уверенно ответил Роланд и прошел мимо Эдди в пыльных разбитых сапогах, держа курс на парк.